Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной. Ярче обозначились окна, мертвым сиянием дробил смутный воздух, выплывали, покачиваясь из неведи предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала, Давно и собака устала, беззлобно, лишь б не дать о себе забыть. Из сименного шепота доносились отдельные бессвязные слова, будто тоже тени слов настоящих. Такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала. — А много ли, кажись, надо? Царица небесной послушай. Только и надо, чтоб пристроился он беспутный куды, занялся человечьим делом, оно и без матеры поди жить можно, Дай б ему где угол, а туды на меня, глядишь, такой же от топчан бы в лес, я б его утром будил, вставай, Петрух, вставай, на работу пора, собирал бы узелок на обед, пущай б он на меня ругался, пущай хоть чё, я б стерпелый. «Я б не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал». «Женить его надо», — недовольно сказала дадя. «Опять она, Катерина, Петрухи». «Ежели ты с ним не можешь сладить такую бабу ему, чтобы она его в ежовую рукавицу взяла, иначе толк не будет, кто за его беспутного пойдет? Так ежели бы он маленько за ум взялся, по что не пойти».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 Не доглядишь, ежели весь хлебушка ей скормит, режет на ломть солью сластит и ей. Она уж его знала, подойдет вечером под ворот, кричит, кричит, это на его зовет. Я отгоню, она с двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей своих рук такой же съест и не успокоится, значит, б он вышел, а он даст, в самом деле уйдет. И раньше коров была увид что на мою стену подчистил тайком от меня чтоб я не ругался ишоей кинет тоже подкармливал а сколько этих щенков перетаскал где он их только подбирал особлив ежели не трезвый но ну, обязательно щенка под пазухой тащит. у нас одно время 4 однако что собаки собралось я надсел на их кричать каждый кусок надбросить а кусков на себя не хватало. Нет, он ничего не понимал. — Эх, да чего добрый? — не неутерпела ковырнула Дарья. — Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так живи, это не его дело. — Беспутный. Я говорю, что беспутный, — привычно ответил Катерина. Он и крови подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, что простянуть по норме и даю, а он как попал, а потом подвеснут и бросить нечего. Чего ты мне опять про корову? Ты-то, Христовенькая, чё делать будешь, как сгонят нас отсель? Сгонят ведь? Ты-то куды? Ты обь этим подумала? Она мне про корову толкует. Корову ж 100 годов живых нет. Я и говорю. Сказать Катерине было нечего. Голос ее без твердости и надежды звучал пусто. — Ежели бы он куды пристроился, да аль пугал? Дарья громко на всю избу вздохнула. — Ах, каб на цветы да не морозы! Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть. вступил усыпив кольку Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону. Сима сказал Каждому свое... Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним, внучонку дождаться, нянчиться. — Ой, не говори, Сима, — простонала екатерина не смея надеяться на такое счастье, не говори. У меня тоже -то от дочери помощи ждать не приходится, тоже не знаю, куда голову преклонить. У меня хоть коляня есть, для него из последних сил надо жить. А как жить? День и ночь... Думаю, день и ночь, думаю, как жить, куда двинуться. Нашелся б старичок какой. Господи, взмолилась дали и тебе надо. У самой уж она все про старичка. Ну, какого у тебя еще старичка, невесты? Прости, господь на семь семь дырок, и из каждого песок сыпется. Чего ты у старичка делать будешь? Сима обиженно молчала. Ну, на что он тебе по какой холерон тебе потребовался добивал с по что ты нам не скажешь мне дарво сильно скрывать нечего если дарво сильно не на шутку значит разобижена сима а мечтать никому не запрещается да катерина мечтает возле сына жить и я мечтаю мне тоже охота свою голометь я не так чтоб совсем уж старая На домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В мои годы люди сходятся, не детишек рожать, а полегше друг возле дружки старость принять. И кольк прос. У меня об кольке забота, я об чем попала не мечтаю. А на что гожусь? На то гожусь. И постирала бы, и сготовил. Годись, годись». А есть тебе мечтать не об чем чёшь, не наш шкуковани. Дети в люди вышли, не отказывают, это нам на сирую голову, не всё ж плакать. И песенку стричку спела, а славный старик попался, и песенку бы спела, он бы послушал. Теперь замолчал и отступив Дарья, смущенный по забытым словом мечтать, семи его говорить. Дарь ей его слушать. Мечтают в девичестве, Прикновляясь к жизни, Ничего, нищ толком не зная, А как почал тебя мужик, Да обзавелась семья, И остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше, И она тает, как снег, Пока не истает все, Впитавшись в землю. И вот уж перед тобой не надежда, А парком дымящий с из-под земли воспоминания тот сима что с ее взять в мечтании ударилась серая голова Да не головловка звать вольная птица да присесть некуда все места заняты а летать крылышки не те Хо сима да мимо вспомнила дарья дразнилку мимый будет не иначе Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей, Дарьи, от завтрашнего дня не надо. Не то, что мечтать, куда там, не то, что надеяться, но из самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в одну сторону. На что ей вер надеяться? На смерть эту не минуешь, на это можно не тратить надежду, а на что еще?»